Голова шестая Первое, что меня поразило, едва мы вышли из-за двери, это шум Это такая адская какафония, в которой на фоне ровного гула людских голосов Слышался грохот колес от проезжающих мимо повозок, поскрипывание деревянных бортиков Покрикивание возниц, а также позвягивание полых металлических трубочек Гроздью подвешенных над крыльцома Гостиница, которую выбрала для нас Лорна, стояла на перекрестье сразу трех дорог. Ее резко зауженный смута, похожий на корабельный нос, в осад, сильно выдавался вперед. И в разгар дня походил на морской утес, который со всех сторон омывался человеческим морем. Вот же черт! Вчера вечером здесь было тихо и пустынно, а с утра вон сколько народу набежало. И все куда-то спешат, торопятся, громко балакают на своем тарабарском языке. Что еще меня поразило, так это одежда. В Гоа я привык, что народ одевается по-простому и старается использовать преимущественно светлые и одновременно лёгкие ткани. Местные жители же предпочитали носить тёмные многослойные и просторные одежды, в которых не сразу и поймёшь, кто перед тобой: мужчина или женщина, ребёнок или старик. Ещё одно отличающее его от Гуары это шляпы. Нет в Орхаде их тоже носили, но ото были приличные шляпы, материя четыре или кожаные, а здесь головные уборы плели из соломы. Вернее, это бедняки плели их из соломы. Да ещё и по одному лекалу, отчего казалось, что вокруг тебя находятся братья-близнецы, причём родом из одного инкубатора. А вот аристократам, наоборот, считалось зазорным покрывать голову. Ведь когда ты беден, ты один из многих, а знатного человека должно быть видно издалека. Ло, кстати, едва сойдя с крыльца, тоже надвинула на глаза шляпу, моментально слившись толпой. Тогда как я возвышался среди низкорослых сиульцев почти на голову. Отдельно стоило отметить, что столица Сеульской империи была построена на склоне горной горы, верхушку которой венчала роскошный и недосягаемый для простых смертных императорский дворец. А застройка явилась широкими полосами наподобие рисовых террас, от расположения которых зависела престижность того или иного района. Всего таких террас насчитывалось 12, не считая той, которую занимал дворец. Нижняя шесть отводилась под бедные кварталы, с седьмой под десятую, под средний класс. Ну а последние две занимали исключительно знать. Там же, на 12-й террасе, располагались и храмы. При этом переходы между верхними террасами были сделаны в виде лестниц, поэтому верхом туда можно было попасть только по одной единственной дороге. Тогда, как и остальным, приходилось стопать ножками, причём в гору, в пожаре. Или нанимать паланкину, чтобы проехаться до храма, как Махараджа. Правда, о паланкине я вспомнил не сразу. А опереться по центральной улице, что ушла от порта прямиком до ворота императорского дворца и была загружена ещё больше, чем второстепенные улочки, мне не хотелось. Поэтому до десятой террасы мы добирались окольными тропами, у грохов на дорогу больше двух с половиной ринов. Улицы. Улицы в Сеуле оказались до отвращения узкими. Из-за дефицита пространства дома в столице росли преимущественно вверх, а не вшире, поэтому трёх- и четырёхэтажные строения здесь не были рядкостью. Заборов между ними практически не имелось, но некоторые двери велись улицы не в дом, а в коридоры между зданиями. Порой настолько тесно, что в них было сложно разменуться даже вдвоём. И настолько протяжённые, что там было очень легко заблудиться. Собственно, для меня вся Сеуль выглядела и таким лабиринтом, в который без проводника лучше не соваться. В прошлый свой визит Тауру уже успел его немного узнать, поэтому далеко не всё здесь было для меня в новинку. Но когда мы добрались до верхних террас, я всё-таки тихо присвистнула. А ничего так живёт у местная знать. Широкие улицы, разбитые тут и там мини-парки, утопающие в зелени дома. Да и количество вооружённых людей зашкаливало за все разумные пределы. Каждая знатная семья имеет свою гвардию, тихо сказала Ло, когда проследила за моим взглядом. Но здесь не только они. Посмотри налево. Видишь? Это люди из клана Ветра. Здесь их территория. Я покосился в указанную сторону и мысленно кивнул. Крепкие мужички, такие на колбасу нашинкуют и не спатеют. Да и доспехи у них не кожаные, а стальные, причём с каким-то хитрым узором, и отчётливо отливающей на солнце серебром. И уж то файтало. Да ну! Где бы они столько металла накопали? Зато насчет принадежности к лану Ло не ошиблась. На первой стороне груди у каждого воина был выгравирован значок в виде нескольких горизонтально расположенных линий, чуть смещенных друг относительно друга. Этакая стальная лесенка. А может, символически изображенный ветер? Хромовая стража. Так же тихо сообщил Ло, когда мы прошли мимо. Все прилегающие районы охраняются ею. Клан ветра и клан песка патрулируют весь одиннадцатый уровень. «Клан ночи охраняет большую часть следующего. Ну а подступы к дворцу и выше стерегут исключительно воины клана Солнца». «Я хмэканул, с такой охраной си улицем и городская стража не нужна. А если посчитать, сколько тут воинов от каждого знатного дома обитает, то это уже полноценная армия получается. Неудивительно, что за всю трехтысячелетнюю историю империи верхние террасы Сеулии ещё ни разу не были захвачены чужаками. А вот и пресловутый «Храм ветра». Я остановился перед выкрашенной в ярко-алый цвет каменной аркой, обрамлённой низкорослыми кустиками, и присмотрелся. За аркой начиналась широкая вымощенная камнем дорога к деревянному... Не знаю даже, как его и назвать, то ли терем, то ли пагода. Одним словом, к храму, отделённому от остального города распахнутыми настишворотами. На деме угрожающе раскачиваясь на ветру, нависала массивная золотая табличка с тем же символом, что и на доспехах храмовой стражи. А в левой и в правой от неё бегала мощная грибостная стена, поверх которой сиульские маги не поскупились наложить им многоуровневую магическую защиту. Едва на неё взглянув, я посоветовал Ули вернуть Перво на ту самую крышу, откуда он только что спрыгнул. Мало того, что защита была рассчитана и на изнанку, так в ней ещё и встретились незнакомые элементы. На поступках к храму нас никто не остановил, ни возле арки, ни за воротами, да и внутри храма ветры меня удивили. Как оказалось, здание, которое я изначально принял за терем, не имело потолка и представляло собой открытую, вымощенную идеально подогнанными друг к другу плитами и огороженную со всех сторон стенами площадку, по которой свободно гулял ветер. Ни алтаря, ни ритуальных чаш, ни лавочек для посетителей. Ничего этого не имелось и в помине. Единственным предметом интерьера была небольшая высотой всего метра полтора каменная стела, вокруг которой тугим водоворотом закручивался воздух, и рядом с которой было крайне затруднительно сохранять равновесие. Двое местных парней, которые в этот самый момент как раз пытались к ней приблизиться, были вынуждены сильно наклониться вперёд, чтобы стоять на ногах. Одежда на них едва не рвалась от порывов ветра, шляпы они были вынуждены придерживать руками. Но даже так упорно сопротивляясь, они смогли подойти только на 2-10 шагов, после чего обоих начало неумолимо отталкивать к выходу. И довольно быстро парни отступили, напоследок низко поклонившись непокорной Стелле. Храм открыт для всех желающих, пояснила остановившаяся рядом Ло, низко опустив голову. Здесь нечего ломать или красть, поэтому стражи внутри нет. Но если желаешь, можешь проверить свою стойкость. Говорят, если загадать желание и прошептать его ветру, он непременно услышит и отнесёт туда, где твоя просьба может исполниться. Чем ближе подойдёшь к алтарю, тем больше шансов, что желание сбудется. Я недоверчиво покосился на девушку. Те парни по-твоему далеко прошли? Перед алтарём проведена черта, кивнула она, с ледом за мной взглянув напятившихся к воротам молодых людей. «Своеобразная граница, после пересечения которой можно быть уверенным, что ты на правильном пути. Если ты смог заступить за черту вопреки сопротивлению ветра, значит твоей силы и воли достаточно, чтобы добиться желаемого». «То есть ребята все-таки не зря старались?» «Скорее всего». Едва заметно улыбнулось Ло. «Посмотри сам, они не выглядят разочарованными. Кстати, черту каждый день рисуют заново. Когда ближе, когда дальше от алтаря». Поэтому никто не знает, какое силой испытание тебя ждёт перед очередным посещением храма. И в этом есть определённый смысл, ведь когда испытания меняются, к нему нельзя заранее подготовиться. Эх. Всельцы, как недавно выяснилось, были людьми не просто верующими, но дико суеверными. Они верили в приметы, в амулеты от сглаза, в вещи и сны, в всевозможные предчувствия и знамения, и чёрт знает, что ещё. Ни одно важное начинание не обходилось без предварительного визита в храм, от банальной пассивной до свадеб, похорон и объявления войны. На каждое действие требовалось благословение, поэтому до заветной стелы народ стремился добраться во что бы то ни стало. «Как думаешь, мне стоит попробовать?» В полголоса обронил я, глядя, как растрёпанныеся улицы покидают зал, о чём-то возбуждённо переговариваясь. «Если ты даже не попытаешься, это будет выглядеть странно». Зачем же заходить в храм, если не попросить благословения у стихии? То же верно, пробормотал я и решительно двинулся к стеле, чтобы, так сказать, исполнить свой туристический долг. Идти оказалось на удивление тяжело. Едва я покинул ступочек возле входа, как ветер внезапно окреп и начал ощутимо давить на грудь. Чтобы уменьшить сопротивление воздуха, я развернулся боком и довольно спокойно прошёл половину расстояния, после чего ветер усилился ещё больше, и идти стало намного сложнее. При этом ветер не просто пытался ударить меня в грудь. Его порывы теперь налетали то с одного бока, то с другого, настолько целенаправленно, что я даже заподозрил наличие магии. Но как не переглядывался, так и не смог углядеть поблизости признаков хоть какого-нибудь заклинания. Шаговы за 20 до стелы ветер стал таким сильным, что следующие несколько шагов я сделал на чистом упорстве. Маги пользоваться не стал. Это было неспортивно. А когда воперся в невидимую стену и одновременно с этим пересёк намолёванную на полу краской черту, решил, что дальше идти нет смысла. Однако при этом я не учёл мнения хвостаря, который в силу звериной натуры не захотел сдаваться какой-то стихии. Как только я остановился, и изи выбрался на изнанку, и изогнувшись, перси зубастым концом впиту под ногами, тем самым создал для меня опору. А затем ощутимо подтолкнул в сторону стелы, хотя я часто просил его не лезть. Мне это не понравилось. Какой смысл упорствовать, если в богов я не верил, а в благословении стихий не нуждался? Однако, как только я сумел приструнить соседей и попятился назад, одна из плит под моими ногами качнулась, там что-то тихонько скрипнуло, хрустнуло. А свирепорвущий пол и моего камзола ветер внезапно сменил направление. И вместо того, чтобы с удвоенной силой дунуть мне в рожу, сделал финт ушами, резко вильнул и из такой силы пнул с тыла, что я, потеряв равновесие, ласточкой пролетел оставшиеся до стыла метры и, едва не вмазался на неё на полном ходу. Хорошо, что Изи вовремя метнулся вперёд и, воткнувшись иглами в камень, помог затормозить, иначе быть бы мне размазанной по каменюке лепёшкой. Зато когда я упёрся в стелу обеими ладонями, в храме воцарилась гробовая тишина. Ветер мгновенно стих, а я обалдело вытаращился на ровную поверхность стелы, где сверху обнаружилось крохотное и два заметных углубления, в внутри которого покоилась такая же крохотная с горошину, не весть откуда взявшаяся жемчужина. Хотя нет, не жемчужина, а молочно-белый, тщательно отполированный кристалл неизвестного происхождения. Я выковалил его из выемки и взвесил на ладони. Не бриллиант, слишком тяжёлый, да и запах совсем другой. Камне с такой окраской я, наверное, ещё не встречала. И это было странно вдвойне. Но больше всего я удивился, когда подключил второе зрение и понял, что в действительности никакой магии ни в стелине, ни в храме действительно не было. Вероятно, в одной из плит находился механизм, отключающий искусственно созданный ураган. Но если это не магия, то как сиульцу удалось сконцентрировать и направить такой мощный поток воздуха? Да ещё заставить его менять направление. Я обернулся, чтобы расспросить об этом ло, но внезапно обнаружил, что она уже не одна. Растерянная, растрёпанная и откровенно напуганная девчонка стояла у дверей и смотрела на меня широко раскрытыми глазами. А рядом с ней, с ленцой подпирая косяк, находился человек, которого я совершенно не ожидал здесь увидеть. Впечатляюще, медленно проговорил невесть откуда взявшийся в центре Сеула мастер Тана. И в усгустившейся тишине раздались размеренные, пугающе громкие аплодисменты. Оказывается, у вас много талантов, Алеста Вора. Я прищурился. Да и у вас немало достоинств, например, поразительная интуиция или умение с лёгкостью окидывать нужного человека в большом городе. Поговорим, как ни в чём не бывало предложил убийца, когда я подошёл плотнее. Я заглянул в холодные серые глаза. "Ладно, где-нибудь поблизости есть тихое и свободное от посторонних местечко?" Девушка настороженно кивнула. "Мастер Тан, после вас." "Благодарю." Невозмутимо отозвался мастер Хасай, после чего отвернулся и приспокойно покинул храм, не побоявшись показать мне спину. Как ни странно, но на выходе из храма нас никто не остановил. Похоже, моя маленькая выходка осталась незамеченной, да и мастер Хасай внимание стражи не привлёк. Элегантный камзол светого голубых тонов, начищенные до блеска сапоги, богато расшитый пояс, красиво уложенные светлые волосы безмятежное выражение на расслабленном лице. Если бы не глаза, даже я бы, наверное, обманулся. Но их убийца благоразумно спрятал в тени широкополой шляпы, а те четыре пар гинжалов, которые я углядел сумеречным зрением, были умело скрыты под одеждой. Он через 10 лорно привел нас в уютный, абсолютно пустой дворик, отгороженный от улицы каменной стеной и широкой деревянной аркой. типичное восточное явление, между прочим. Этой мини-парк украшен пышными кустами и невысокими деревьями, а в центре имеющий крохотный водоём с такими же крохотными рыбками, плюс деревянные скамейки, окружающие маленький прудик с четырёх сторон. Скамейки, правда, были низкими, откровенно неудобными для людей с ростом выше среднего, так что присаживаться никто из нас не стал. Лов перехватив мой выразительный взгляд, осталась у арки, а мы с Хасаем остановились у воды, как двое давних знакомых, нашищих общую тему для разговора. Что вас привело в Сиоль, мастер Тан? Решил проверить вежливость я. Убийца бросил в мою сторону острый взгляд. Заказ, разумеется. Хм, надеюсь, вы прибыли не по мою душу. Нет, спокойно отозвался Хасай. Но в некоторой степени мой заказ действительно связан с вами, поэтому я шёл необходимым с вами встретиться. Я мысленно присвистнул. Любопытное начало. Чем же я заинтересовал вашего нового заказчика? Позвольте спросить. Не заказчика, гильдия, так же спокойно сообщил Хасай. И не только вы, сколько один ваш приятель, который обожает гулять ночами по крышам. С чего вы решили, что мы приятели? Корону первого короля он бы вам просто так не принёс, а с резное её приобретение у вас определённо не хватило. В бескорыстность этого человека я тоже не верю, поэтому остаётся только дружба. или же старый долг, который он таким образом вам отдал. Откуда вам известно, какими средствами я располагаю? Я посмотрел на убийцу с почти искренне обидой. Может, у меня в подвале фееталовое место рождения внезапно открылось. Не исключено, и я даже готов предположить, что на нём незаконно работают те самые сиульцы, которых я не так давно считал без вести пропавшими. Хм, а что? Откровенно задумался я. Хорошо иди, смотрите, как здорово она всё объясняет. Мастер Тан усмехнулся. «Вот именно. Даже ваше присутствие в Сеуле выглядит вполне правдоподобным. То есть, по-вашему, сюда я приехал, потому что мне рабов каменаломнях не хватило? Старые передохли и теперь понадобились новые? А поскольку из Гуара вы всех сиульцев недавно выперли, то я прибыл на их историческую родину, чтобы незаметно похитить и переправить в Архат пару-тройку сотен несчастных, которых потом сгною в незаконно вырытых штольнях». Мастер Хасай повернулся и внимательно на меня посмотрел. Если в империи бесследно исчезнетное количество местных жителей, то гильдия не будет иметь ничего против. Однако некоторое время назад до её руководства дошла информация, что человек, о котором мы говорим, получил крупный долговременный заказ, причём с высокой степенью вероятности этот заказ связан именно с вами, поскольку некоторое время назад у вас и Астаора возникли разногласия с временным главой гильдии магов, а перед этим случился серьёзный конфликт с кланом Песка. То у нас возникло предположение, что ваше внезапное отъезд и обсуждаемый ранее заказ тесно связаны между собой. Присутствие здесь девушки, предположительно являющейся причиной второго конфликта, это только подтверждает. Возможно, мы и могли бы друг другу помочь? Какие длинные руки у мастера Лорга, полуголоса поситал я. А уши и того длиннее. Неужели гильдия решила, что я собрался воевать с местными кланами? В таких ситуациях чаще всего нет и необходимости действовать открыто. Тонколубный всё убийца. Достаточно убрать со сцены всего пару человек, и проблема будет решена. Нужно только найти того, кто сумеет это сделать. Я прищурился. Иными словами, вы предлагаете мне свои услуги. Скажем так, гильдия заинтересована в скорейшем разрешении конфликта с кланом Песка, и было бы не против, чтобы он разрешился в вашу пользу. Значит, вы предлагаете мне заказ? «Да, не стал опираться убийца. На этот раз наши цели совпадают». «Ха-ха, в первую нашу встречу ты собирался меня убить, а теперь понимаешь ли, цели у нас совпадают». «Бедняга Чен, здорово же ты надоел ноченикам в Гуаре. Зато теперь, если тебя не прибью я, то непременно достанут они». «Благодарю», — со смешком отозвался я, прикинув про себя варианты. «Предложение само по себе интересно, даже заманчиво». Но я привык справляться своими силами. Что ж, ваше право. Не чуть не огорчился мастер Атан, и достав из кармана решер, протянул мне: "Если передумаете, дайте знать". Я благодарно кивнула. Непременно. Асай после этого развернулся и как ни в чём не бывало покинул двор, снова нацепив на себя маску добропорядочного туриста. А я задумчиво посмотрел ему вслед и как только он скрылся из виду, позвал Оли: "Пусть первый за ним проследит". «Я хочу знать, сколько с ним прибыло народу, где они поселились, чем занимаются и с кем ведут дела». Малыш понятливо пискнул и почти сразу изнанка рядом со мной опустела. «Господин?» – тихо спросила подошедшая Ло, от волнения снова забыв, что я уже давно разрешил обращаться к себе по имени. «Господин, что это было?» «Ничего страшного», – рассеянно отозвался я. «Просто старый знакомый зашел поздороваться». «Это ведь убийца?» Снова спросила Ло, внимательно на меня посмотрев. Тот самый, который навещал вас в Угуаре? Да. Он опасен. Не сейчас. Таор. Я перевёл взгляд над коровинов взволнованную девушку. Не паникуй. Мастер Дан приехал сюда не за тем, чтобы мешать нашим планам. Напротив, он был так любезен, что даже предложил свою помощь. Почему ты ему отказал? Потому что он не назвал цену, а сделки вслепую я ни с кем не заключаю. Вернее, уже не заключаю. Шета меня от этого отучила.